Наступила тишина. Лишь слышно было, как на работает доктор. Потом что-то шмякнуло, опал, и Твикс вырвался. ⁇ Дамкраун ⁇ Из чего Фандорин сдедуктировал, что англосакс уронил крышку черепа. Растая Петровича замутило. И чтобы не услышать еще какой-нибудь пакости, он затеял разговор, спросил, отчего сирота назвал доктора искренним человеком.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 — Билетер. Приехал в Йокагаму недавно, стал всех обыгрывать в карты, а кто обижался, вызывал на поединок, и уже одного человека застрелил на насмерть, а двоих тяжело ранил. — Билетеру. За это ничего не было, потому что это называется дуэль. А — -а -а, догадался Фандорин, поначалу введенный в заблуждение непредсказуемым чередованием R и L,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 И тогда мистер Твикс сказал, что принимает вызов, но что ему нужно пять дней отсрочки, чтобы подготовиться к смерти, как подобает джентльмену и христианину. А еще он потребовал от секундантов, чтобы они назначили самую большую дистанцию, какую только разрешает дуэльный кодекс — целых тридцать шагов. Билетер с презрением согласился, но взамен потребовал, чтобы число выстрелов было не ограничено и чтобы дуэль продолжалась до результата.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 что тот сразу стал совсем трезвый и извинился. — Вот какой человек, доктор Твикс! — с восхищением закончил сирота. — Искренний человек! — Как Пушкин и фельдмаршал Сайго? — невольно улыбнулся Раст Петрович. Письмоводитель торжественно кивнул. До признации Фандурин взглянул на вышедшего из спальни доктора иными глазами. Отметил в его внешности некоторые черты, не бросающиеся в глаза при поверхностном взгляде. Твердую линию подбородка, неколебимую массивность лба. Очень интересный экземпляр. — Зашит за он в наилучшем виде, — объявил доктор. — С вас, мистер Фондорин, гинея и два шиллинга, ну и еще шесть пенсов за место в морге. Лед в Йокогаме дорог. Когда сирота отправился за тележкой для перевозки тела, Твикс взял Раста Петровича двумя пальцами за пуговицу и с загадочным видом произнес я тут думал об отпечатке пальца и красном пятнышке. — Скажите, господин вице-консул, случалось ли вам слышать об искусстве Диммак? Простите? — Не случалось, — констатировал доктор. — И это неудивительно. А Дим Мак мало что известно. Возможно, это вообще выдумки. Да что это такое, Дим Мак? Китайское искусство... Отсроченного убийства. Эраст Петрович вздрогнул и посмотрел на Твикса в упор, не шутит ли. Как это? Ну, подробности мне неизвестны, но я читал, что есть люди, умеющие убивать и врачевать одним прикосновением. Вроде бы они умеют концентрировать некую энергию, собирать ее в пучок и воздействовать этим пучком на определенные точки тела. Про укалывания то вы слышали? Да, слышал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 мистический разговор и закончился с триксом распрощались на улице доктор сел на рикшу приподнял шляпу и укатил двое туземцев укладывали на тележку тело бедного капитана завернутое в простыню Раст петрович сирота и всхлипывающая софья диогеновна отправились в консульство пешком потому что ездить на живом человеке фандорин снова отказался а письмоводитель и барышня тоже не пожелали барствовать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 Господь с вами. Ладно. Пусть, по крайней мере, скажет, как его зовут. Сирота перевел чиновнику ответ бывшего солдата банды тёбейгуми Его зовут Масахира Сибата. Но вы можете называть его просто Маса. Эраст Петрович оглянулся на скрип колес и снял цилиндр.